Александра Жукова. Шедевры импрессионизма. Вступление. Импрессионизм — это слово знакомо практически всем, даже далеким от искусства людям. Мы слышим его, мы произносим его, иногда не без труда. Мы читаем о нем, мы любуемся работами импрессионистов в музее, но не всегда понимаем, что же такое импрессионизм. Это группа художников или это стиль? Он принадлежит истории или существует до сих пор? Как ни странно, но ответами на все эти вопросы будет слово да. Группа французских художников полтора столетия назад создала новое направление в живописи, которое потом стало стилем. Явление импрессионизма, связанное с творчеством первых художников импрессионистов. принадлежит своему времени, а стиль, ими созданный, существует до сих пор. Многие современные живописцы с удовольствием пишут в этом стиле и в наши дни. Своей главной задачей импрессионисты считали передачу импрессии, впечатления, а для этого нужно было научиться ловить момент, чтобы запечатлеть реальный мир во всей его изменчивости. Внутри студии было невозможно достичь такого эффекта, и художники выходили в мир, на пленер, где делали быстрые эскизы, стараясь ухватить естественное освещение и эмоциональный нерв момента. Импрессионисты не стремились к отражению острых социальных проблем, философии или эпохажу в творчестве. сосредотачиваясь только на различных способах выражения впечатления от повседневности, они вообще не настаивали на глубоком содержании картины, стремясь запечатлеть мгновение и отразить настроение. Они не искали надуманный сложности, оставаясь при этом чуждыми любому вульгарному упрощению или избитой сентиментальной банальности. Художники-импрессионисты не претендовали на элитарность, особую утонченную аристократичность, психологическую глубину или символический подтекст. Они смотрели на мир незамутненными глазами любопытного ребенка. Они не мечтали о славе и известности, борясь с засильем академизма в живописи и пытаясь открыть новую дорогу в искусстве. Новое направление. Сначала вызвала бурю негативных реакций у критиков и публики, постепенно с течением времени став одним из самых популярных. И действительно, самыми посещаемыми залами в крупнейших музеях мира в наше высокоинтеллектуальное время являются именно залы импрессионистов. На выставке любого из классиков этого направления стоят очереди. Апостеры и календари с изображением их картин украшают стены офисов и кабинетов по всему миру. Сайты, посвященные живописи импрессионистов, ежедневно смотрят десятки тысяч пользователей сети. А на аукционах их работы приобретают за гигантские суммы. Могли ли предположить такой бум создатели этого стиля, когда их картины подвергались едким насмешкам? А сами они были нищими изгоями. Очень сомнительно, хотя да, они верили в правильность своего пути, надеялись, что вскоре их инновации оценят в обществе, и их ждет слава и успех. Но такого успеха и импрессионистамании наверняка никто из основателей предположить не мог. Парadox заключается в том, что никогда раньше творчество импрессионистов не было столь востребовано, ни при их жизни, ни в двадцатом столетии. И вот спустя почти полтора века их ясное, цельное и оптимистичное искусство радует миллионы людей по всей планете. Возможно, именно сейчас, после господства модернизма с его болезненным восприятием мира. Душевное здоровье и позитивный задор импрессионистов нам так необходим. Или их быстрый, мимолетный взгляд на пространство и объекты, создающий вечную скользящий образ мира, так близок к нашим динамичным современникам, живущим в очень изменчивых обстоятельствах. Или их исключительная субъективность и ненавязчивость, отсутствие дидактики и пафоса. что совпадает с нынешними тенденциями общения человека и мира, а может, фотографичность их видения так понятна большинству из нас, поскольку сейчас каждый владеет смартфоном, сам себе фотограф. Давайте разбираться вместе, давайте всмотримся в картины импрессионистов, узнаем больше о самих авторах и научимся читать и понимать их живопись. Иллюстрации к данной книге вы найдете в PDF-приложении.